а само неутолимое сладострастие с его томительным блаженством и с его угрозами. Картины были закончены. Каэтана нерешительно переводила взгляд с одной на другую. У обнаженной женщины и у той, что в костюме Тореро, разные лица, оба лица ее, и вместе с тем чужие почему франчо не написал ее настоящего лица вы написали нечто необычайное нечто волнующее дон Франциско, — сказала она наконец потом овладела собой но право же я не так злостолюбиво добавила она с наигранной шутливостью подошла дуэне стали вешать на стену картины и портрет одетый махи скрыл фигуру обнаженной. Каэтана улыбнулась. Вот увидишь, наши гости даже от этой махи рты разинут. И еще раз, словно девочка, играя механизмом, надоила кнопку. Снова перед ними обнаженная возникла маха в строгом черном платье. Воплощенное презренье, закусив губу, стояла старое дуенье, а Альба усмехнулась и прикрыла наготу вторым портретом, а затем, подняв высоко голову и вскинув брови, поманила за собою царственным и гордым жестом своего Франсиско и пошла. В Сан-Лукар приехал гость — Дон Хуан Антонио Маркиз де Сан-Адриан. Воин одулся. Он давно знал Маркиза и даже писал его. Портрет вышел одним из самых удачных. На фоне широкого ландшафта, в очень жеманной позе, опишись на каменную колонну, стоит молодой вельможа. Впрочем, он не так уж молод, ему перевалило за сорок, но красивая. Наглое, надменное, мальчишеское лицо придает ему вид двадцатипятилетнего. На нем костюм для верховой езды. Белый жилет, узкие желтые панталоны и синий фраг. Одним словом одет он по-вертеровски. Руку с хлыстиком он грациозно упер в бок. В другой, тщательно выписанной руке, держит книгу. Для чего, не могли бы сказать, ни художник, ни сам маркиз Цилиндр он положил на колонну. Гоя ни в малейшей степени не сгладил заносчивости красивого, до предела избалованного, вельможи, который в качестве одного из первых придворных грандов уже в молодые годы был назначен председателем могущественного совета по делам Индии. Гоя не раз встречал маркиза на вечерах у Каэтаны, поговаривая, что он в свое время был ее любовником. С полной достоверностью — Его причисляли к фаворитам королевы. Должно быть, герцогиня Альба на короткий срок сделала его своим кортехо, чтобы возлить Марию Луизу. Маркиз де Сан-Адриан был человек неглупый и на редкости образованный. Долго жил во Франции, слыл очень передовым, да, вероятно, и был таким. Но когда он своим высоким, мальчишеским голосом, немного нараспев, Преподносил очередную изыском на циничную остроту, Гою коробило, и он еле сдерживался, чтобы не ответить грубостью. Маркиз держал себя просто и учтиво. По его словам, он приехал засвидетельствовать Доне Каэтане свое почтение, потому что ее отсутствие при дворе стало ему невыносимо. Второй, почти столь же важной причиной является его горячее желание, чтобы Дон Франциско запечатлел заседание Совета по делам Индии, благо он сейчас находится неподалеку от Севиги. Мы стасковались по вас, милейший, — мурлыкал он своим высоким голоском. — Вы ведь знаете, как мы любим, чтобы писали наши портреты. Если еще долго нас протомите, придется прибегнуть к какому-нибудь славному малому, вроде вашего коллеги Корниссеру, а его кисти у наши лица станут еще невыразительнее, чем в натуре. Маркис старался не быть помехой. Он появлялся за трапезами и присутствовал при утреннем туалете Каэтаны. Его общество скорее могло быть развлечением, чем докукой. Каэтана обращалась с ним чуть насмешливо, точно с дерзким юнцом,